Первый принц учится у черепашьего бога. Четвертый принц, ставший теперь первым принцем, переехал в южный цветочный павильон вместе с матерью и прочими феями. Дворец был роскошный, но первый принц проводил в нем мало времени. Новоназначенный имперский наставник велел им обоим, первому принцу и третьей принцессе, ставшей теперь второй Хоу, оставаться в черепашьем дворце на время обучения. Старый черепаший бог был хитер, И необыкновенно умен, как и полагается всякой черепахе. Получив сразу двух талантливых учеников, он был бесконечно доволен. Не в пример остальным черепахам Угвей был быстро и увертлив, несмотря на возраст. Первый принц считал себя довольно быстрым, но так ни разу и не смог его задеть даже кончиками пальцев, когда они устраивали тренировочные бои. «Наставник Угвей», — сказал первый принц, — «мне кажется, вы только притворяетесь старым». «Ах ты, черепаший сын!» – строго осадил наставник Угвей. Это было его излюбленное добродушное ругательство. «Поговори мне еще!» На самом деле он был древнее небес, но это не означало, что он стар. Даже обычные черепахи – долгожители, а он был черепашьим богом. Но его забавляло носить личину старца. Таким его изображали люди смертного мира. Истинную личину он никому не показывал. Ее не помнил даже небесный император. Черепаший панцирь, к слову, преспокойно снимался со спины, и когда наставник Угвей впервые сделал это при принце и принцессе, то те едва дары речи не лишились, чем несказанно его развеселили. Распросив их, наставник Угвей выяснил, что знают они довольно много для своего возраста, поэтому не стал тратить время на теорию, а сосредоточился на совершенствовании практических и культивационных навыков. Со второй принцессой приходилось обращаться осторожнее, поскольку от дворцовых лекарей наставник Угвей знал, что та слаба здоровьем и быстро утомляется. Но с первым принцем уже не церемонился. Первый принц не жаловался, не пререкался, но иногда позволял глазам льдистов вспыхивать гневом. «Нечего на меня зеньками сверкать», сказал на это наставник Угвей. «А ты думал, стать тайдзы так легко?» «Я вообще не собирался становиться тайдзи», возразил первый принц. «Не вздумай сказать это при небесном императоре», сурово предостерег черепаший бог. «Такова высочайшая воля. Ты знаешь, что будет, если ее ослушаться?» «Полагаю», подумав, сказал первый принц. «Лишишься головы и конечностей в алфавитном порядке». «Пф, не умничай. Что, по-твоему, такое быть тайдзи?» «Быть достойным небесного трона?» – осторожно предположил первый принц. «А что это в твоем понимании?» «Хм... Быть честным и справедливым, защищать слабых, не судить предвзято и...» Наставник Угвей расхохотался. Первый принц вспыхнул, а вторая принцесса спросила. «Наставник Угвей, почему вы смеетесь над Ацинем?» «Я смеюсь не над ним», – возразил наставник Угвей, миролюбиво. «И он все верно говорит». «Но и об этом тоже не стоит говорить при небесном императоре, потому что отец не такой», – мысленно окончил первый принц. «Я прослежу за этим», – сказала вторая принцесса. «В конце концов, оцинь совсем еще ребенок». «Хорош ребенок», – проворчал наставник Угвей. «Голой рукой драконьи доспехи ломает». «Ты хоть представляешь себе, насколько крепки драконьи доспехи? А они на самом деле сделаны из драконьей шкуры?» спросил первый принц с любопытством. Драконов он никогда не видел, хоть и считалось, что драконы – небесные звери, подвластные небесному дворцу. И если так, то как же удалось убить дракона и содрать с него шкуру, если она настолько крепка? Наставник Угвей стал серьезным и понизил голос. «Небесным оружием можно убить существо любого ранга. Ты знаешь о небесном оружии?» Первый принц кивнул. Три священных небесных оружия были во владении личной небесного императора. Небесное копье – Мао, небесный меч – Тяньцзянь и небесный лук – Тяньгун. Они тщательно охранялись, на них было запрещено даже смотреть, и вынимали их из сокровищницы только в торжественных случаях. Первый принц не видел их ни разу, поскольку до этого времени не был вхож в небесный дворец. Вторая принцесса видела только два из них – лук и меч. Небесное копье, как говорили, предназначено для Тайдзы и будет передано ему после церемонии становления. Небесное оружие выковано древними мастерами, сказал наставник Угвай в незапамятные времена и передается от отца к сыну вот уже три тысячи поколений императоров. Три из них передается сыновьям, четвертое остается при отца». Как четвертое? удивилась вторая принцесса. Я думала, что их три. А про веер небесного императора забыли? Ташань, Сильнейший из существующих небесных оружий. Ташань, Китайский боевой веер. Через него транслируется духовная сила владельца. Одного взмаха хватит, чтобы сравнять горы с землей. В нем перья феникса и жилы дракона. «Я не видел драконов на небесах», — сказал первый принц. Черепаший бог стал еще суровее и повторил. «И об этом тоже не стоит говорить при небесном императоре. Пожалуй, было слишком много того, о чем не стоило говорить».